Гоша со Жданом навстречу. За ними Толик разворачивает звено. Следом ребята из 190-го. Так и не узнал имена, фамилии. Впрочем, не важно. Курск на Пинск. Пап простой, даже очень простой. Ну, конечно, в этом-то районе. Не так, чтобы вблизи знаменито отстойного Петтикот-Лейн-Маркет. Ну и не так, чтобы вовсе поодаль. Сохранившийся старой застройки квартал, гордящийся разве что малым количеством цветного населения. На углу, как и положено, старому доброму английскому пабу, точнее, старца длинного такого строения в четыре высоченных этажа, сужающегося клинным к небольшой площади, наподобие пяти углов в Питере. Стычки, драки даже случаются, очень даже вполне. За первый же вечер две. Это в будний-то день, вторник. Имелся даже вышибала. В четверг подошел, похоже, из спортсменов бывших, но очень бывших, но хватка чувству есть еще. Местным, бывали, чем хватать должно. А неместных здесь и не бывает почти. Распространено в России, где же еще, заблуждение относительно того, что за границей, мол, пьют мало. Не лишь только мы, русские, ну ах, какие молодцы! Бред! И мужики, и аглицки, и тетки до того лихо потребляют, аж дух захватывает. Чистенько, тем не менее, и аккуратненько. Лакированы панели резные, деревянные, темные, под старину. А может, и правда старинные. Глаз радует. Немного обжился, насколько возможно, за пару дней-то. Утром в том же пабе завтрак. Английский, так называемый их большой full english breakfast. Обжораловка и вкусно. Опять же, вопреки распространённому мнению об английской кухне. Запив небременно парой пинт крепкого портера для нужного впечатления на потенциальных работодателей. Свеженьким таким перегарчиком Без фанатизма, однако, в спиваться в планы не входило. Днём где-то перехватывал, вечером же опять в паб, что-нибудь из today's special, то есть сегодняшнее фирменное, что со скидкой. Джин, пиво подешевели. Наибюджетнейший вариант юного будущего алкоголика. Джин натуральный большей частью в кондом у баретника при Шпандерени. с внутренней стороны курки, с распорочкой. Из палочек с ваткой на концах продаются такие, уши чистить. Тем не менее, эдак вот и спиться можно. Никогда не был крепок к алкоголю, масса мала. Репутацию себе, однако, создал. Шизанутого скандального алкаша задиры. У них, в принципе, не принято подходить к человеку просто так. Но когда в подпитии их бывают... огрызнулся так, чтоб со скандалом, пусть и без драки, однако на грани с явными аутсайдерами местного разлива. До срока категорически противопоказано. Не кулаки чесать сюда, приехал. Знакомые места пошли: озёра, сбрасываем высоту, на обманку заходим, вроде как садится, не выпуская, впрочем, шасси. Там прям поле перепаханное. Какие-то гости явно прилетали, судя по виду свежих воронок, горизонтальное бомбометание. Дальше нам на бреющем. В четверг народу заметно больше оказалось, чем обычно, в начале недели. Смайли накачался, чисто по-английски, то есть не в лёшку, не в сиську и не в нюню, как русаки обыкновенно. а аккурат до максимума дури при вполне координированных еще движениях. Во всю шастал по кабаку, шумно выпендривался перед знакомыми и не очень. Поцапался с мужиком каким-то, молодым, бычаристого обличия, в цепях и с хохолком на лысине, фиолетовым. Задел, носясь по проходу, между столиками. Курить выходят на улицу, а разбираются сразу на месте. Исмаиле бычка с ходу уделал парой свингов. Тот даже не отлетел, так и сел на месте, как те башни-близнецы в Нью-Йорке. Признак отменного поставленного удара. Похоже, боксил по молодости надо думать. Хотя странно, вроде как в аристократических заведениях бокс не приветствуется. А, впрочем, чего только в этой жизни не встретишь. Смайли же кинулся парой слов с вышибалой. Вопрос решен. Придумал было, как его подловить завтра, в пятницу, то есть. Сесть у прохода и локоточек выставить. Слегка. Вот и жапчется. Посадка на И-16 непроста. Обзор еще хуже, чем у чайки. Хотя и не миг, конечно, подкатил, отрубил двигун. Поручился с Колей, потом на КПП сходили. Стационарный используется всей толпой. Гоша доложил: "Меня, оказывается, слышно было неплохо у флотских, а от Белоподляски почти не, а по пути вполне себе ничего". Во всяком случае, если судить по их докладу телефонному, значит, вариант с разведкой не исключается. братьюся где-то сотни камы с гаком. Но и то хлеб. Кстати, о хлебе. Далее в столовую. Нормально позавтракать. Потом в казарму досыпать. Сиротин обещал часа 3 хотя бы. Но лёгший долго не могу заснуть. Возбуждение никак не хочет отпускать, и свет ещё этот вдру. Вот окно-то зашторено. Народ уже вовсю храпака задает, тойдя все никак. В пятницу с утра место искать не стал, и завтракал не в пабе. Не пить нельзя, образ разрушишь, а пить не ко времени. Работать надо. Так, побродил по городу, понравился, хотя жить здесь, ну, очень на любителя и погода, не так, чтобы очень лондонская. паз во многой части на подобии питера не сечишком пораньше в конце января там обычно уже снег то и дело идёт бьюжит по каналам замёршим вечером прихожу облом футбольный матч на громадной панели плазменной народу полный зал официанточка тем не менее постаралась не столько в память о чаевых Довольно скудных, не под олигарха. Чай. Сколько за ласковые слова. На кое сроду не скупился. Вчера почувствовал даже ущипнуть уместно. Иначе получится вроде как не уважаю, пренебрегаю, то есть. Оп, и за бочок. Откат нормальный. Так себе, впрочем, девица. Но это я так, не перед зеркалом, выеживаюсь. Я жели сначала на себя Эдакова вот неотразимого посмотреть, так и в самый раз была бы. Над낙 я здесь не за этим местечко подыскала и на том спасибо, хотя а толк-то. Сначала перед матчем в Голделле орали и воз джином накатывались. Смайли целую толпу вокруг себя собрал, почитатели, что ли? Для такого случая даже Старый школьный галстук свой сменил на футбольно-клубный в сине-белых тонах. Да вуальный сидит, как слоненок. Так, кстати, не смог определить рот его занятий. Но при деньгах обычно. Жучок, что ли, какой, мелкий. Попытавшийся было бы лезть по-крупному, что обыкновенно крайне чреватым выходит для мелочи. Впрочем, не важно. Потом матч. Миллол с Челси дерби. Накол с ростеей без малого запредельный. Здесь за Миллол болеют все в этом Кбаке Ист-энд. Ну так себе, кстати, команда. Большей частью то в первой, а то и вовсе во второй лиге, как понял из разговоров. Но сейчас в Премьер. Ожидаешь словами не передать. Ничего не понимал этого. Потихоньку начинаю закачивать ему в фейс свой в память оперативную пока. Насчёт чувств взгляда ерунда, полагаю. Хотя целиться начинаю всегда лишь непосредственно перед выстрелом. Да и слежу исключительно периферийным, как учили. Но это скорее где-то на уровне суеверий, наподобие тройкрат, но через левое, ну чтобы не сглазить. На самом деле человек, и не только, на автомате просекает обращенное к нему анфасом лицо, в том числе и не заметив осознанно. Ну, когда по периферийному зрению проскочило, или если задумавшись, все равно откладывается на уровне подсознания. Вот и теперь. Клиент смотрит в телевизор, я сижу глубоко сбоку, в полутемии. то и дело посматривая на него. Через пять минут всего-то зацепился, видимо, от общей настороженности. Обычно минут пятнадцать проходит где-то. Начинаю одевать на фейс гаденькую такую улыбочку. Особенно, когда по гомону чувствуется «милол прижали». На клиента не смотрю. Так, поглядываю типа в том числе и на него тоже. чтобы не насторожить. Когда на минуте над двадцать пятой всеобщий раздосадованный вопль раздался, постарался ухмыльнуться самым наигнуснейшим образом, на какой только был способен. Дзенками вопавшую пену своей кружки чую каленул. В смысле, просек. Стал поглядывать в мою сторону чаще. Когда милол отыгрался такой, изобразил некоторые уныние, может и прошло незамеченным за всёобщим толикованием. Моё дело прокукарекать, а там хоть не расцветай. Потом перерыв, последнюю кружку заказал портера, которую трогнуть даже не стану, чтоб без отпечатков пальцев и губ. Как все снова расселись после перекура. Впервые встретился взглядом, как бы случайно, и вроде как прикипел. Стал и сам чаще посматривать четко на него же. Он на меня тоже. Вскоре Миллол снова пропустил. Естественно, в лучшие и даже просто хорошие времена Ромы Абрамовича минули безвозвратно. Но Челси до него крепким середняком числился в премьер-лиге. Ева разлил некоторую радость, нена показ, вроде как про себя. Потом опять всеобщий вздох. Один три выходит. Клиент раскраснелся, вот-вот закипит пар же. Он за всегда выхода требует. А тут и коротышка подходящий подвернулся. Ну, я, в смысле, хилы. Расширенные алкоголем зрачки все чаще в меня. с раздраженной заинтересованностью. При следующем разочарованном всплеске эмоций уже не только улыбнулся, глаза в глаза, но и средний палец показал, оттопыренный, у кружки, незаметно так для окружающих. Откат нормальный, не выдержал, вскочил, мордой яростно и ко мне, с оплем «You fucking!» из-за грудки. Так и не договорил, всёหนо недобрый сгол по жизни. Значит, не судьба. Смазанное круговое движение моих предплечий, потом покрепче за грудки, и одним слитным движением ног, рук и всего тела прямо из сидячего положения, лишь чуть привстав. Лобежник отправляется навстречу шнобилю. Почувствовал, как подалась и хрустнула кость переносицы, ранзая москвили что там у него было приёв вполне обычный особенно в исполнении задохлика против верзилы вся тонкость в деталях то есть в угле под которым лоб в морду утыкается и место тоже знать надо обычно кровавые сопли иногда перелом переносицы на можной на смерть с дуру или намеренно Вот как сейчас.